Глава вторая. Если никто не ждет. Без пятнадцати восемь я уже начинала поглядывать на дедушку, единственного посетителя читального зала. Он продолжал увлеченно читать, а мне тем временем уже пора было собираться, все закрывать и ставить библиотеку на сигнализацию. «Извините», — обратилась я к нему, подойдя к столу. Он оторвал взгляд от книжки и посмотрел на меня поверх очков. На глубоко посаженные глаза свисали седые брови. «Мы закрываемся», — сообщила я. «Пора сдавать книгу и идти домой». «Дома меня никто не ждет», — холодно ответил он, сняв очки с носа и убрав их в карман пиджака. «Извините», — зачем-то пожал я плечами. «Не извиняйся без причин», — высказал он непрошеный совет. Старик встал и принялся надевать серое пальто. «Жалко, не успел дочитать», – вздохнул он, закрывая книгу. Я бросила взгляд на обложку, хотя и так знала, что он взял. Арчибальд Кронин, замок Броуди. «Совсем немного осталось», – заметила я. «Интересно?» От чего то я чувствовала вину за то, что вынуждала его уходить. Видимо, поэтому своим вопросом я пыталась это хоть как-то компенсировать. Это было глупо. Как и многое из того, что я делала. Он задумался на секунду и снова присел на стол. Кажется, даже немного приосанился, обрадовавшись разговору. Говорят, старикам не хватает общения. Да, пожалуй, не только им. Скажем так неторопливо подбирал дед слова. «На кое-что открывает глаза». В ней я встретился лицом к лицу со своими собственными ошибками. «К сожалению, мы не выдаём книги на дом». «Ничего». Снова паникон. «Это не первая недочитанная кем-то книга. И не последняя». Пока старик повязывал на шею зелёный шарф, я думала о том, что меня в моей пустой квартире тоже никто не ждет. Ладно, внезапно решила я. Раздевайтесь и дочитывайте, я подожду. Дед снова покачал головой, словно был недоволен моим предложением, но все-таки сел. Он не разделся, только достал из-за пазухи очки. Открыл книгу на странице, на которой остановился, и разгладил морщинистой рукой переплет. Я не любила, когда так делали. Но, как всегда, ничего не сказала. Вместо этого подошла к окну и смотрела, как за окном начинается метель. Я обнимала свои плечи и просто ждала. Ни о чем не думала. «Готово!» – выдернул меня из моего дремлющего сознания голос старика. Я вздрогнула и резко обернулась. Он протянул мне книгу. «Спасибо!» – поблагодарил дед без улыбки. «Хмурый дед!» – подумала я и сама нахмурилась. Молча взяла книгу и направилась к своему столу. «До свидания!» – попрощалась я, не оглядываясь на него. «Я тебя подожду!» – заявил дед. «Провожу, раз уж ты подождала меня!» Мне тут же стало как-то неловко от его предложения, но отказывать было неудобно, и я просто кивнула. Я быстро все убрала и выключила свет. Подошла к двери, пропустив дедушку вперед. Закрыла ее и позвонила в службу охраны. «Вам в какую сторону?» Спросила я, завершив звонок. «А тебе?» Я кивнула на левую сторону проспекта и в довесок зачем-то еще и рукой махнула. «Туда!» Дед угрюмо кивнул и начал в путь, словно это была его дорога. Он даже не ждал меня я припустилась следом, быстро нагнав его. «Тебе что же? Никто не ждет дома?» — спросил он, кидая на меня косой взгляд. В моей груди зародился противный страх. Внезапно я почувствовала тревогу, словно боялась этого старика. К слову, он выглядел не особо приятным. Худое морщинистое лицо, озлобленный взгляд, опущенные уголки губ делали из его лица недовольную гримасу. Я поняла, кого он мне напоминал. Скруджа из рождественской истории. «Нет», — честно ответила я ему. «Я живу одна». «Это печально», — констатировал он и прищурился, словно пытаясь разглядеть что-то в своей голове. «Вы сказали, что и вас никто не ждет», — попеняла я. «Да», — согласился дед. «Но я-то старый». Когда был в твоем возрасте, меня ждали дома. Правда, я не всегда торопился. Он снова покачал головой и даже прошептал что-то себе под нос, будучи явно собой недовольным. «А где ваши близкие?» Я скинула с головы капюшон, чтобы расслышать его ответ. Это почему-то казалось более важным, чем держать голову в тепле. «Жена умерла», — глухо сказал он. Детей у нас не было. Почему? Наверное, не очень тактично спрашивать такое, но вопрос вылетел сам собой. Все торопился заработать побольше, делал карьеру. И, как бывает в таких случаях, слишком поздно понял, что деньги не согревают в старости. Я равнодушно кивнула. На самом деле это было довольно шаблонное откровение. Друзья поумирали, продолжил он даже несмотря на меня. «Вот хожу читать в библиотеку, чтобы хоть немного побыть в обществе». «Это печально», — повторила я эхом его недавние слова. «На самом деле я давно не испытывала чувства печали и горечи, а ощущала лишь пустоту, которую не заполняли даже чужие эмоции». Мы остановились на троллейбусной остановке. «Вон мой троллейбус!» — сообщила я, завидев нужный номер. — Довезет прямо до моей улицы. Спасибо, что проводили. Скрудж кивнул. — Вы доберетесь домой? — спросила я, скорее из вежливости. Старик был все же не похож на того, кому нужна помощь. Хотите вызову вам такси? Метель усиливается. — Не волнуйся обо мне. Если и пропаду, никто обо мне не вспомнит. Он развернулся и пошел дальше по улице. Его слова, скажем так, прозвучали не очень-то, поэтому я мгновенно окликнула его. «Увидимся после праздников!» Дедушка обернулся и улыбнулся мне. Улыбка сделала его лицо другим, а я тут же принялась корить себя за то, что опасалась его. «Придете в библиотеку?» – спросила я. Тоже не в силах удержаться от улыбки. Словно это не какой-то посторонний человек, а мой родной дедушка. «Приду!» — хмыкнул он. Он помахал рукой на прощание, и я снова увидела его спину. Мне даже показалось... Нет, я была уверена в том, что она стала прямее после того, как он улыбнулся. Одна дуга успешно выпрямила другую. Я запрыгнула в свой троллейбус. На душе стало тепло от того, что теперь этому человеку было куда возвращаться. Теперь дедушка знал, что я буду ждать его в библиотеке. А это значило, что он уже не был так одинок. Да и я тоже».